«Короче, слушайте внимательно. Разговор будет долгий», — пообещал Рогов. Все завертелось еще в начале 90-х. Здесь у нас фейсами руководил полковник Бахарев. Раньше же организация называлась ФСК, по-моему. Потом же переименовали в ФСБ. Так вот, Бахарев — человек чрезвычайно умный и хитрый, держал район в ежовых рукавицах. Все золотари ему кланялись, боялись его как огня. Не было человека, связанного с золотом, которого он не смог бы посадить. Кого-то миловал, кого-то казнил все было в его власти тогда же в отделе милиции валютное подразделение возглавлял капитан разумовский человек чести принципиальный милиционер при таких разных подходах к борьбе с валютными преступлениями между бахаревым и разумовским произошел конфликт который с каждым разом разрастался все сильнее в это время у разумовского в подчинении были я и тарасюк причем этот последний заместителем и вот однажды мы узнаем что у разумовского в квартире в фейсы проводят обыск Потом его задержали, он просидел в изоляторе трое суток, вышел и написал рапорт на пенсию. Перед его отъездом из Северного я сидел с ним за бутылкой водки. Он плакал и рассказывал, что золото ему подбросили в форточку, подозревая в этом Тарасюка. Когда его задержали, Бахрев прямо говорил, что Тарасюк – его человек. Он предложил Разумовскому выбор. Либо его привлекут к уголовной ответственности и отправят на зону, либо он напишет рапорт на выход на пенсию. Разумовский вынужден был уйти с работы. Через несколько дней отделение возглавил Тарасюк. Я с ним работать не хотел, спелись в едином умысле извлекать прибыли из с каждого грамма изъятого золота. Схема не такая уж и сложная. У Тарасюка постоянно имеются излишки золота, которые ни по каким учетам не проходят. Намыв за сезон золотишка, хищники за бесценок продают его Тарасюку. Справедливости ради можно сказать, что агентура у него действительно очень сильная. Он знает абсолютно все. Где, кто добывает, продает поэтому хищники, которые заключили с ним сделку, боятся на стороне продавать золото. Иногда Тарасюк просто-напросто отбирает золото у неподконтрольных ему хищников, не оформляя изъятия. Вот так у них скапливается незаконное золото в несколько килограммов, причем по мере расходования оно постоянно пополняется за счет тех же операций, о которых я говорил выше. Рогов прихлебнул горячий чай налитый Климовым, потянулся, сел удобнее на диван и продолжил рассказ. Когда у Тарасюка накапливается достаточно золота, Он через свою агентуру начинает подыскивать денежных клиентов, готовых купить металл. Найдя такого клиента, Тарасюк под прикрытием фейсов засылает своего человека золотом к покупателю. Клиент покупает золото, отдавая деньги засланному Тарасюком человеку. Радостный уже подсчитывает в голове прибыль от сделки, и в это время к нему заходят валютчики Тарасюка и фейсы, укладывают его на пол и оформляют протокол изъятия. «А деньги куда деваются?» – воскликнул нетерпеливо Климов. «Кому они достаются? Погоди, до денег дойдем», – осадил его Рогов. Затем несчастного везут в милицию. Там Тарасюк обрисовывает все ужасы, которые предстоит человеку в будущем. Следствие, суд, тюрьма, конфискация всего нажитого непосильным трудом. Но поскольку Тарасюк очень добрый человек, он предлагает подозреваемому свою помощь, а именно тот должен дать показания, что золото случайно нашел на улице и хранил у себя. Незаконное хранение – не такое тяжкое преступление. Суд реальный срок не даст. Человеку грозит подписка о невыезде и условное наказание. А продавце же строго-настрого запрещено говорить. В противном случае незаконное приобретение и сбыт. А это точно тюрьма. Несостоявшийся покупатель золота радостно соглашается на такую сделку. Милиция и ФСБ отчитываются об удачной операции и записывает в свой актив еще одно выявленное преступление в сфере незаконного оборота драгоценных металлов. История на этом не заканчивается – Интригующим тоном заметил Рогов, выпивая чай. «Самое интересное начинается сейчас». «Давай не томи. Время уже позднее. Завтра тяжелый день», — поторопил рассказчика Владлен. «Осталось немного. Потерпите и дослушайте. Здесь пахнет такой коррупцией, размах которой трудно представить». «Итак», — повел рассказ дальше Рогов, «продавец золота, засланным Тарасюком, получив деньги от покупателя, идет прямиком к Фейсам и там дожидается Тарасюка и Бахарева». Этим приходят, забирают деньги у продавца и делят между собой. Деньги огромные. На них Тарасюк кормит суд, прокурора района, Сомова из аппарата МВД некоторых руководителей. Все довольны. Покупатели есть, интересы сторон соблюдены. Но и это не все, — продолжал интриговать Рогов. — Что же еще? — воскликнул ладент пораженный рассказом Рогова. — Когда у покупателей изымают золото, его располовинивают и добавляют муляжи золота из миди. Перед продажей этого делать нельзя, покупатель может проверить подлинность золота. Половину золота Тарасюк забирает себе, а разбодяженный металл идет как вещественное доказательство. Когда-нибудь потом отделят золото от меди, и все будут думать, что обвиняемый нашел уже разбавленное золото. Вот так из одной операции Тарасюк выуживает двойную прибыль. Затем история повторяется. Находит нового покупателя, задержание изъятия. Год назад Бахарев уволился на пенсию. Живет в соседнем регионе. У него своя артель. Он часто бывает здесь. Общается с Тарусюком. Вместо Бахарева сюда откуда-то прислали некого Башкова. С Бахаревым и Тарасюком у него прекрасные отношения. Думаю, преступная схема осталась. Обращаться к кому-то в районе бесполезно. Все повязаны. Да и у вас в МВД сидят их люди. Куда ни кинь, всюду клин. Теперь вы понимаете, в какую историю ввязались? Здесь очень опасно. Почему вы приехали без своего следователя? В отношении вас могут быть провокации. Ничего, пробьемся, Владлена взяла злоба, особенно на тех, кто сидит наверху. Требуют показателей, одной рукой стучат по столу, а другой берут мзду. Нет, из принца подойдут до конца. Подключу, кого надо в крайнем случае. Замучаются делать провокации. Сами кого хочешь, спровоцируем! иршился Климов. Не бывать этому! «Давай быстро расскажи о Пугачеве. Что за человек?» В зальдену не терпелось узнать про человека, в причастности которого к убийству старателей он почти не сомневался. «Это человек Тарасюка. Один из его хищников. Тот его каждый день отправляет в тайгу, снабжает провизией. Есть информация, что дал ему оружие. Вы же все равно поедете в заброшенный поселок Отрадный. Там живет хищник, старик по фамилии Курносенко. Переговорите с ним. Он видел Пугачева ружье. Он все расскажет. Тросюка не боится и ненавидит. «Передайте ему от меня привет». «Ну хорошо, давайте закругляться», — подытожил встречу Владлен. «Наведу ты с нами не общайся», — обратился он к Рогову. «Сомов тебе этого не простит. А так, будем работать. Посмотрим, как станут разворачиваться события».